Вторая. Липень, июль 1382 года от Рождества Христова. Гавань, Порто-Пизано. Обмотанные мокрыми тряпками у не скрипят, а опытные гребцы идут по воде без флесков, аккуратно погружая весла в водную гладь. С берега и замерших на рейде галер нас не видно. Мы сумели рассчитать время выхода из зельца так, чтобы дойти до устья Дона и пройти еще день пути до Порто-Пизано под самое Новолуния. Конечно, мы допустили небольшую погрешность в расчетах, а может, где-то не уложились в график, но все одно небо сейчас освещает лишь тонкая полоска месяца, не дающая практически никакого света. Так что сгалер нас не увидят и не услышат, пока бордажные ключи не зацепятся за планширь фальшборта. Сырая зябка. С наступлением ночи температура заметно падает, и на воде становится очень свежо. Плюс холодит тело кольчуга, накинутая поверх рубахи, Больно тяжелая пластинчатая броня пешцу, особенно в маневренной схватке. Я решился сменить ее на менее прочную, но и не столь сковывающую движение кольчугу. В последнюю, впрочем, все же вплетены две круглые стальные пластины, прикрывающие сердце и живот. А вот поверх ее легкая, но довольно плотно набитая стеганка, что сама по себе может защитить от нанесенного вскользь удара, естественно, не колющего, или остановить стрелу на излете. С арбалетным болтом такое, конечно, не пройдет, но отпущенного в упор арбалетного болта не спасут и дощатой брони. А в целом продолжаем рамейские боевые традиции. Византийские катафракты и курсорез нередко носили стегонку поверх брони Правда, катафракту на кольчугу надевали еще и пластинчатый панцирь. Да и наши отечественные татаро-монголы модернизировали подобный тип брони в куяк, а европейцы тотчас переняли наработку создав на основе Кувека Бригантину. Еще перед выходом на рубеж атаки мне удалось разделить казаков и побольников на семь примерно равных групп и наметить каждый из них в своей цели. Так что сейчас Струги и Ушкуи идут четко к своим кораблям, ориентируясь на крошечные сетильники, обозначающие положение галер, по четыре или даже пять судов на одно фряжское. Вот, к сожалению, не удалось нам рассмотреть, Курсировали ли лодки между вновь прибывшими кораблями и берегом? Но думаю, что раз сюда пришли перед самым закатом, разгрузку товаров провести никто не успел. А если все товары еще в трюме, значит и большая часть команд все еще находится на галерах, охраняя богатство купцов. С другой стороны, это даже к лучшему. Сейчас на нашей стороне фактор внезапности и численное преимущество. Сойди же морпихи и арбалетчики фрязи на берег Позже они встретили бы нас с залпами болтов на пристанях. И наоборот. Во время абордажа мы точно не дадим разгуляться к генуэзским арбалетчикам. Тихонечко, тихонечко. Я успокаиваю сам себя. Степан Никитич все одно меня не услышит. Но Кормчий и так знает свое дело, притирая ушку и практически к самому борту, намеченной в качестве цели галеры. Дальние галеры. По-прежнему следуя в голове своего флота, я спланировал атаку так, чтобы все ушкуи и струги причалили к своим судам практически одновременно. Кажется, кормчий не столько видит, сколько угадывает очертания галеры, и все же он довольно мягко подвел ушкуи к вражескому кораблю. Так что теперь я почувствовал совсем слабый толчок бортов. Но все же веселые голоса дозорных, не очень громко переговаривающихся друг с другом и даже явственно посмеивающихся над какой-то шуткой, резко оборвались, после чего последовал куда более громкий возглас, а затем послышались чьи-то шаги, направленные к фальшборту именно с нашей стороны. Стрелки приготовились. Я шепчу приказ одними губами, но дружинные и так знают свои задачи. Кто-то вооружен самострелом, как Михаил, неплохо освоивший трофейный арбалет. Кто-то сохранил верность тугому композитному луку. Алексей вон уже наложил бронебойную стрелу с граненным наконечником на тетиву. Спустя пару секунд утомительного ожидания над фальшбортом показался генуэзский страж, решившийся подсветить себе факелом. Но в итоге он лишь засветил собственную голову и верхнюю часть корпуса. «Бей!» В ответ на мой приказ звонко хлопнули тетивы, и сразу несколько болтов и стрел ударили в лицо и грудь несчастного стража. Он погиб мгновенно, без звука рухнув назад, но его товарищ отчаянно закричал. «Перекола!» «Бросай ключи!» «Все, теперь счет пошел на секунды». Сразу несколько канатов с привязанными кошками взлетели вверх, зацепившись за планширь, и по ним тотчас принялись коробкаться самые ловкие дружинники. Причем вы уже успели нацепить шеломы и накинуть на левую руку небольшие щиты-калканы. Последнюю неплохо защищали нас от татарских стрел во время перехода по дону, а в ближнем бою способны остановить даже колющий удар, коли тот принять настальной умбон. Кроме того, калканы обладают явным преимуществом во время абордажа а некуда легче деревянных щитов, их можно нацепить на руку локтевыми ремнями. Север! Боевой холич моих гридей взбодрил и так уже проснувшуюся команду. И сверху тотчас послушались лязг кулинков и его вопли сражающихся. Братцы, десяток стрельцов в бой вступает лишь в крайнем случае. Прикрывайте соратников и выбивайте фразей с самострелами в первый черед. Дав последнее указание... Я и сам принялся окарабкаться наверх, одновременно с Мишей и Алексеем. Не столь и высок борт генуэзской галеры, а в руках достаточно силы, чтобы довольно быстро поднимать себя наверх даже в броне. И все же эти мгновения беззащитной уязвимостью кажутся особенно жуткими. Вот именно сейчас свесится вниз фрязь с арбалетом и всадит болт в упор прямо в грудь, всего с пары-то метров. Но никто не свесился. Первая волна дружинников вступила в бой еще до того, Как генуэзцы опомнились и осознали, что галеру берут на абордаж. А затем завязался ближний рукопашный бой. И за время моего подъема никто из генуэзцев к фальшборту так и не прорвался. Штурм фряжского корабля идет не только с моего ушкуя. К уже пристали три струга. Кроме того, звуки боя доносятся уже со всех кораблей итальянского каравана. А заодно и звон сигнальных колоколов, отхваченный и на берегу, в крепости. Ну вот и фальшборт Схватившись руками за планширь, я с силой подтянулся наверх, чтобы тотчас перебросить свое тело на палубу. Вот только перевалился через фальшборд я уже довольно тяжеловато. Все-таки кольчуга и оружие заметно прибавляют веса на подъеме. Однако же перевести дух мне никто не дал. Заметив появление очередного противника, ко мне тотчас рванулся один из вражеских морпехов. На моих глазах тот вонзил короткий и широкий клинок в спину сражающегося с другим итальянцем дружинника а после ринулся на меня, пока я не успел подняться на ноги. Удар. Сильный и довольно точный выпад фашильона, короткого, широколезвийного клинка со скошенным обухом. Я едва ли не вслепую принял на умбан калкана. Как же все-таки темно, несмотря на несколько факелов, что успели зажечь фрязи. И все же мне удалось парировать укол, заученно скручив корпус слева направо. Тем самым я ушел с линии атаки, провалив противника вперед. Но при этом лезвие форшильона, скрижетнув по умбону, спороло обивочную кожу и верхние прутья щита. Море! Да, доброго здравия он мне точно не желает. Отдернув руку назад, противник тотчас скинул клинок над головой, намереваясь обрушить на мою голову резкий рубящий удар. Но прежде чем форшильон рухнул бы вниз, я силой рванулся вперед, буквально протаранив врага щитом. Толчок вышел довольно сильным. Итальянец потерял равновесие и попятился, отступил на пару шагов. И прежде чем он вновь бросился бы на меня, я успел рвануть из-за пояса верхний чекан с граненным жалом-хлевцом на обухе. «Море!» Противник вновь атаковал, в этот раз ударив по моему калкану, баклером, небольшим кулачным щитом. Но баклер слишком мал, чтобы потеснить меня ударом щита щит. Нет, это было лишь обманное движение» отвлекающий от резкого косого удара фашильона, вновь рухнувшего сверху. Но я угадал этот удар, почуял его прежде, чем итальянский клинок начал движение вниз, и сумел уклониться, пригнуть голову и сместиться вперед с подшагом влево. Разворот корпуса, разгоняющий ответный удар, и лезвие чекана врубается в открытую справа шею противника. Ведь последний провалился вперед во время атаки и уже не успел защититься. Очередной морпех ринулся на меня с абордажным топором, также подняв его над головой, чтобы поскорее рубануть сверху. Широкое лезвие, массивный баёк. Лёгкий плечёный щит его не остановит. Интуитивно поняв это ещё на сближении, я всё же прикрылся калканом, но одновременно с тем нырнул вниз и на подшаге ударил по левой ноге фрязя. Рубануть не удалось. Я провёл атаку в движении, едва ли не боксёрским нырком смещаясь вправо-вперёд так что удалось лишь полоснуть лезвием чекана повыше колена противника. Но и этого оказалось достаточно, чтобы итальянец вскрикнул от боли и потерял равновесие, провалившись в собственный рубящий удар. Грозно загудев, вражеский топор лишь растек воздух за моей спиной, а вот я, пружинисто распрямившись, рубанул на развороте, угодив бойком точный висок ворога. Последний без звука тяжело рухнул на палубу, словно подкошенное дерево. Это вам и за Брань с Мамаем, и за Кулики, и за Севастополь. Как-то мне, кстати, вспомнилось, что в годы Великой Отечественной в Крыму и у Черноморского побережья Кавказа довольно успешно действовала четвертая флотилия МАС в составе сверхмалых итальянских подводных лодок и торпедных катеров. На счету флотилии имеются успешные поражения уже советских подлодок и кораблей, так что макаронники внесли свою лепту в падение Севастополя все время осады, снабжавшегося лишь морем. Рукопашная схватка на палубе еще только набирает обороты. В хаосе ближнего боя, до да при крайне слабом освещении, стрелять невозможно, так что генуэзские арбалетчики в большинстве своем бросились в сечу, вдвое увеличив число защитников корабля. Но и сушкуев стиснувшую галеру с обоих бортов, поднялись практически все побольники и казаки, принявшись яростно рубить фрязей. Мои речные пираты — бойцы опытные, бывалые, а еще их просто больше. Так что бой мы однозначно забираем. Вот только с какими потерями?» Неожиданно в отблесках факела я увидел впереди себя арбалетчика, последний вопреки здравому смыслу, не выпустил самострел из рук и теперь целится именно в мою сторону. Страх обжег сердце. Пытаясь спасти себя, я мгновенно рухнул на колени, одновременно с тем инстинктивно метнув топор вперед. Без замаха, одной лишь кистью, отчаянным движением обреченного, но дерущегося за жизнь человека. Над духом свистнул болт, пощекотав кожу. Ачихан сделал в воздухе три оборота, силой ударил в грудь генуэстца обухом, отбросив того назад. Но ведь к обуху прикован угрыненную штырь клевца. Арбалетчик рухнул на спину, рухнул с отчаянным, обреченным скликом смертельно раненого. Я тут же сбросился к нему, забрать топор, при необходимости добить врага. Добивать не пришлось. Противник располстался на палубе, пытаясь остановить кровь из раны и не оказывая сопротивления. А мое внимание привлекли отчаянные крики под ногами. Особенно отчетливо они раздаются из черного зела, ведущего с палубы вниз. Я едва не шагнул в него. Но именно вопли, прикованных к рабов, предостерегли меня от опасности. А то бы полетел кубарем вниз, свернувший на лестнице. Точнее, на трапе, если пользоваться морской терминологией. «Алексей, Миша, сюда! Помощь нужна!» Оторвавшиеся в полу и телохранители поспешили на звук моего голоса. За ними увязалась спиток дружинников. «Братцы, внизу невольники, может и наши, братья-славяне. Нужно не только освободить их, но и организованно вывести на палубу, чтобы те не стали жертвами у шкульников, а заодно и не напали на наших». Григи согласно закивали, и я коротко скомандовал. «Миша и Алексей со мной. Держимся чуть позади. Остальные, как только мы вырубим внизу всех фрязей, вы замрете на подъеме лестницы, сцепив щиты. Все, вперед!» Дружинные первыми спустились вниз, готовые прикрыть нас от арбалетных болтов не только щитами, но и собственными телами. Но последнее не потребовалось. На нижней рабской палубе мы увидели лишь плиток надсмотрщиков, отчаянно секущих хлыстами прикованных цепями невольников. Последние дико кричат от боли, но все же пытаются поймать кнуты растопыренными пальцами да притянуть ворогов к себе. Пока что у рабов, отчаянно рвущихся сразиться за свою свободу, ничего не выходит. Но среди отчаянной брони на всех языках я расслышал и забористые ругательства на родной русской речи. «Бей!» Дружины ринулись вперед на опешивших надсмотрщиков, посвященных лишь тусклым светом пяти-шести факелов. Последние хоть и достали фашильоны, а кто и простые тесаки, были истреблены в считанные секунды, после чего я возвысил голос. «С вами, — говорит князь Елецкий фёдор я веду в бой ушкуйников и казаков, фрязи — наши враги. Кто из невольников с Руси? Я, княже, я... Исполать тебе, батюшка, освободи! Всех освобожу, остальные кто?» «Знаете их язык? Сможете объяснить то, о чем прошу?» «Да, да. Русичей среди рабов не столь много, быть может, пятая часть. Как выяснилось, большинство гребцов черкесы. Но есть и собственные итальянские каторжники, попавшие на галеры за преступление или долги, и некоторое количество мусульман. Спросите их. Пусть поднимут руки все, кто готов сражаться. Черкесы как один скинули руки, дико яростно завыв» к ним присоединились и мусульмане. А вот итальянцы в большинстве своем остались молча сидеть на грибных скамьях, опустив глаза. Но не все. Значит так. Освобождаем тех мужей, кто готов драться. Освобожденным атаков оков строится промеж скамей. Без моей команды наверх не подниматься. Дружины, встать у подъема на палубу. Никого наверх не пускать. Русичи, русичи невольненькие, становитесь позади всех. Сеча будет лютой. Альтруизм — это очень хорошо. Я всегда за альтруизм, когда это разумно и возможно. А сейчас альтруизм — это сберечь как можно больше жизней моих ротников за счет рабов, мечтающих поквитаться с фрязями именно этой корабельной команды. Что же, мы даровали им свободу и шанс совершить возмездие за бесчисленные унижения, побои, истязания, за неволю и столь короткую жизнь на грибной скамье. Так что все справедливо. Моим родникам потребовалось не более пяти минут, чтобы освободить черкесов. И последние столпились внизу, ожидая начала схватки, теперь уже молчаливо, но с бешено горящими глазами. Они подобрали ножи и тисаки надсмотрщиков, а я, скрипя сердце, отдал крепкому рослому горцу свой топор. Поделились оружием со вставшими в первом ряду АДГ и прочие дружинные. А то уж как-то совсем не по-людски бросать их в бой с голыми руками. Впрочем, большинству придется добывать оружие именно в сече. Как мы и условились, я первым ринулся наверх. Побольники, казаки, все к бортам. Прижаться к бортам, выйти из боя. Дружинники и ротники услышали голос. Принялись спешно отступать к фальшборту. Замерзшие на палубе фрезе, коих осталось не более полусотни, также начали сбиваться в кучу. Но в то же время на кормовой надстройке я разглядел арбалетчиков, принявшихся спешно возводить свои самострелы. — Ну, конечно, теперь-то хаос боя не мешает им целиться. — Стрельцы, бей по арбалетчикам, а ДГ вперед, руби! Тетивы запели практически одновременно, но хлопки самострелов мгновенно потонули в диком и вои рванувших на палубу черкесов. Я как можно скорее отступил к фальшборту, дав дорогу истощенным горцам. Последние ринулись на врага с такой безумной яростью, что мне стало не по себе. Даже самые измученные из невольников обрели силу крепких и здоровых мужей, пусть и ненадолго. Так что и сами генуэзцы невольно попятились назад под психическим напором АДГ. Вперед вырвался крепкий молодец, несущий в руках мою секиру. Арбалетные болты унесли из жизни его товарищей. Но смерть пощадила храбреца, по крайней мере до момента сечи. Я еще успел разглядеть, как черкес молниеносно рубанул по замершему на пути генуэцу попытавшемуся подставить Баклер, подрухнувший сверху чекан. фрязе мог спасти лишь маневр или собственный опережающий удар. Однако, дрогнув при виде разъяренных рабов, ринувшихся в атаку, и утратив мужество, пусть на краткое мгновение, он не сделал ни того, ни другого. И тотчас рухнул на палубу, заливая доски кровью из глубокой рубленной раны, перехватившей ключицу и грудь. Яростная схватка на корабле — очень быстро превратилась в кровавую бойню. С очень большими потерями с обеих сторон, атакующие явно решились заплатить за возмездие любую цену и не дарят пощады никому. АДГ хватают оружие на палубе или забирают его из еще теплых рук павших генуэзцев. Ни те, ни другие, за редким исключением со стороны Фразии, не успели облачиться в броню. Так что дерутся на равных, но черкесов больше, и к черкесам присоединились новые племники — покинувшие палубу гребцов На наших глазах невольники захлестнули бывшую господ неудержимой волной ярости и стали. И спустя минут пять хаотичной яростной сечи они уже пробились на боевую площадку в хвосте судна. Ют, если я не ошибаюсь. К концу боя на нем укрылись лишь несколько арбалетчиков и пара воинов в хорошей броне, возможно, офицеры. Но так или иначе, рукопашная схватка на Юте заняла считанные секунды и сохранить жизнь офицерам ради выкупа никто не пожелал. Я удивился, когда с юта спустился все еще живой черкес, до самого конца рубившийся моим чеканом. Окровавленный, но, как кажется, забрызганный именно чужой кровью, тяжело дышащий горец, приблизился ко мне и протянул липкий, столь же грязный чекан. После что-то громко произнес, возвысив голос. Однако же я разобрал лишь одно слово — «Икеш», оказавшееся мне смутно знакомым. «Княже, он говорит, что обязан тебе своей свободой и считает тебя своим господином, пока не спасет уже твою жизнь. Примешь ли ты его службу?» На мгновение заколебавшись, я все же уточнил. «Это честный человек?» Выступивший из темноты переводчика из числа невольников, согласно кивнул головой. «Насколько мне известно, да, в плавании он старался поддерживать товарищей и помогать им, и не только Косогов. Его зовут Ликеш. Что же?» В таком случае переведи Екежу, что я принимаю службу столь славного витязя и оставляю ему подаренное мной оружие. Черкес, выслушав перевод Толмача, лишь согласно склонил голову, опустив топор. Вот и еще один воин в мою дружину.